Восемь. Вернувшись во дворец, Вадим моментально пробрался сквозь толпу гостей и сходу оказался в кругу своих друзей. К той паре они как раз заканчивали репетицию и уже были готовы к выступлению. — А ну-ка, быстренько собрались возле меня. Есть кое-что, о чем мне срочно надо вам рассказать. Легким жестом, поманив к себе ребят, в полголоса произнес он. Ребята тут же окружили его. Итак, друзья мои, слушайте, какие будут наши последующие действия. Прежде всего, сделайте себе повязки на лицо, закрывающие нижнюю часть. Это для того, чтобы вы не надышались с забвения, которое я чуть позже использую. Ну а дальше мы поступим так. Тихо продолжил Вадим и тут же вкратце заложил им свой план. А заключался он в том, что пока ребята будут показывать спектакль с боями на клинках, отвлекая принца и его вельмож, они с Женьером скрытно обойдут стражу и, пользуясь моментом, под шумок уведут Наденьку из-за стола. Однако для того, чтобы провернуть это дело, ребятам надо было так постараться разыграть спектакль, так изобразить сражение, чтобы у всех зрителей дух захватило чтобы все поверили в реальность происходящего и чтобы в зале никто даже и подумать не мог о чем-либо другом, кроме как о представлении. В общем, забрать все внимание на себя. И ребята, выслушав наставление мастера, сразу поняли, что от них требуется. И надо же такому быть! Только Вадим закончил свой рассказ, как вдруг из-за стола поднялся принц и, чуть пошатываясь, прокричал. — Эй, актеры, время на подготовку истекло. Мы ждем от вас развлечений. Хмельно улыбаясь, взмахнул он рукой, давая понять, что пора начинать действовать. Слушаемся и повинуемся, ваше великолепие. Мы сейчас же разыграем вам драму в двух частях с боями на клинках и прыжками в небесах. Мигом оказавшись перед столом принца, объявил Вадим, И тут же проделал такой кульбит назад, что можно было подумать, он вправду собрался взмыть в небо. Ребята всей же миг поддержали его задорным улюлюканьем, и действо началось. О, это был потрясающий спектакль! До такой натуральности воплощения образов еще никто и никогда не доходил. В первые же секунды в бой на шпагах вступили Серж и Марго. Это была настолько реалистичная схватка-дуэль, что слабонервные дамы, наблюдавшие за ней, повалились без чувств. И это, невзирая на то, что все они были жительницами волшебного мира и, казалось бы, должны быть привычны ко всему. Вот насколько неподражаема и восхитительна была игра юных орликин. Они бились так отчаянно, так правдоподобно, Что можно было подумать, они всерьез решили заколоть друг друга. И уж если кто-нибудь из них делал удар клинком, то он делал это так, что после удара зияла рана и строилась кровь. По крайней мере, так это выглядело со стороны. Разумеется, сами ребята были целы, а кровь поддельная. А через минуту-другую... Уже вся площадка перед пиршественными столами превратилась в одно большое рестилище. В сражении приняли участие все ребята — и Макс, и Андре, и Юри, и Саше, и Ди, и Юли, и Ник, и Анна. Дрались все. Такого зрелища сцены дворца еще никогда не видели. Все внимание принца... Его свиты и гостей было обращено на середину зала, где разгоралась самая настоящая битва. Все шло так, как и запланировал Вадим. И он, воспользовавшись такой ситуацией, прихватив с собой Женьера, потихоньку и не спеша, практически вплотную подкрался к столу, за которым в этот момент Надя, так же, как и все гости, с большим интересом наблюдала за сражением. И это обстоятельство было очень даже на руку Вадиму, ведь они подкрались сзади, и их никто не замечал. Вадим напряженно сосредоточился и уже было хотел, не поднимая шума, увести Наденьку из-за стола, как вдруг Женьер, не выдержав такого близкого нахождения рядом с ним Нади, подскочил к ней и взволнованно, прильнув к ее руке, трепетно залепетал. — Наденька, милая, это же я, Женьер, ты узнаешь меня? — Ах, что они с тобой сделали? Очнись быстрее, нам надо бежать отсюда. Сам не понимая, что на него нашло, протараторил он. — Женьер, какой еще Женьер? Никакого Женьера я не знаю. Отстань от меня, не видишь, что ли? Я спектакль смотрю. Не узнав бедолагу, Оттолкнула его Надя и, вновь обернувшись в зал, продолжила наблюдать за зрелищем. Но Женьер и не подумал отступать. Совсем уже, потеряв голову от любви, он, не церемонясь, схватил Надю за плечи, резко развернул ее и с горячей страстью поцеловал прямо в губы. В ту же секунду принц, отвлекшись от спектакля, увидел, как его невесту прижимает к себе кто-то другой. От такой дерзости он вскочил, замахал руками и закричал, как взъерошенный петух. — Что? Что такое? Кто это смеет целовать мою невесту? — Да я тебя сейчас же велю казнить! Что есть мочи, заверещал он, и в этот момент уже все сидящие рядом с ними вельможи заметили, что происходит за их спинами. Однако ни Женьер, ни Надя, не обратили внимания на не принца и продолжили целоваться. И неизвестно, чем бы все это закончилось, как вдруг Наденька очнулась от забвения и узнала Женьера. — Женьер? Ты? Где это мы? Что происходит? — оглядываясь по сторонам, воскликнула она. — Наденька, милая, я все потом тебе объясню. Главное, ты пришла в себя. — А сейчас нам надо как можно скорее уходить отсюда! — отозвался Женьер и, отступая, потянул Надю за собой, отчего принц тут же вскипел. — Как это уходить? Да ты кто такой? Каков наглец! Стража, схватите его! — заорал он и было кинулся за ними, но Вадим резко преградил ему путь и отпихнул его назад к столу. — А ну погоди, ваше великолепие! — — Не до тебя сейчас! — крикнул он принцу и тут же обратился к Женьеру. — Эх, ну и торопыга же ты! Не мог чуток подождать! — Ну да ладно, бегите к тому выходу, там снаружи вас ждет маленькая фея, она поможет вам, а мне придется здесь еще задержаться! С легкой укоризной воскликнул Вадим и указал влюбленным на нужную дверь. Ребята сейчас же кинулись к указанному выходу, А Вадим, достав мешочек со снадобьем, прикрыв себе нос ладонью, принялся опылять порошком всех, кто был рядом с ним. Талась каждому — и принцу, и его свите, и даже гостям по соседству. Но едва порошок закончился, как Вадим тут же бросился вдогонку за ребятами. А принц со свитой и гостями сразу же зачихали, закашляли, И, не обращая внимания на случившееся, вдруг начали уморительно хохотать. Из их голов, благодаря снадобью фей, моментально вылетели все мысли о последних событиях, и они тут же предались беззаботному веселью. Принц схватился за бокал с вином и, забыв о своем приказе поймать беглецов, произнес тост за свою следующую невесту. И таковая сразу нашлась. К принцу быстро подсадили первую попавшуюся девушку, и она, радостно зардевшись, припала к нему. Празднование звездной свадьбы продолжилось с новой невестой. Да, принц забыл о своем приказе, но про него не забыли стражники-гоблины, ведь на них порошок забвения не действовал. И эти грозные охранники, невзирая на продолжившийся пир и всеобщую суматоху, ринулись, как им и было велено, в погоню за беглецами. И вот тут-то за беглецов вступились ребята Вадима. Кстати, его планом была предусмотрена и такая возможность. А поэтому ребята, быстро перестроив тему спектакля, тут же кинулись в схватку со страшными и опасными гоблинами. Ну а то, что гоблины были опасными, так это не вызывало сомнения. Они хоть и отдали часть своего вооружения на проведение спектакля, однако в их арсенале оставалось еще достаточно средств, чтобы противостоять смелым и отчаянным орликинам. Из с первой же секунды столкновения бой закипел с неистовой силой. Но только теперь это был уже не постановочный, а самый настоящий бой – Хотя вся публика за пиршественными столами, находясь под впечатлением прежнего зрелища, подумала, что все так и должно быть, и что это продолжение действа. — Ну а сейчас вторая часть нашего представления. — Смотрите и ликуйте! — уверив зрителей в их иллюзиях, показно красиво прокричал Серж. И тут же бросился на подмогу к ребятам которые уже вовсю сражались с гоблинами, оттесняя их от входа в глубь зала. Но как бы друзья ни старались, несколько гоблинов все же успели просочиться наружу. Однако там они сразу же наткнулись на Вадима. Он только что помог маленькой фее поднять Наденьку в воздух, и они с Женьером уже было хотели последовать за ними, как вдруг сзади выскочила эта разъяренная арава гоблинов. — Ах, каналья! Все-таки прорвались! — воскликнул Вадим и тут же, выхватив шпагу, ринулся им наперерез. Завязалась схватка. Двумя ловкими выпадами Вадим тут же уложил двоих здоровяков землю. однако остальные, еще больше озверев от такой лихой наглости, только усилили свой натиск. — Малыш, тебе здесь больше делать нечего! Лети вслед за Нади и Феей, не жди меня, прокричал Вадим Женьеру, отражая напористую атаку гоблинов. Но я же не умею летать, пытаясь помочь Вадиму с фланга, воскликнул Женьер, и одним хлестким ударом шпаги выбил у ближайшего гоблина из лап мощную булаву. Та отлетела прямо под ноги его собратьев, и они, споткнувшись об нее, повалились друг на друга. Образовалась громадная куча мала. — А ты вспомни, что я тебе говорил. В нашем мире каждый человек силой своих мыслей может заставить себя летать. Надо только сосредоточиться. Давай, действуй и не стой, как истукан. Лети, догоняй их! — воспользовавшись небольшой передышкой, скомандовал ему Вадим. — Понял. Сейчас попробую, — быстро ответил Женьер. И, затаив дыхание, на мгновение замер, собираясь с мыслями. В тот же миг гоблины, повскакивая на ноги, вновь двинулись в атаку. Но Женьера уже ничто не могло остановить. Стоило ему только подумать о воздухе, о перелетах, и вспомнить, как он однажды парил под куполом парашюта, так к нему сейчас же пришла сила мыслей, и он взлетел. «Ого-го! Вот это да!» — воскликнул он, поднявшись ввысь. И едва он успел обозреть открывшиеся перед ним просторы, как сразу же заметил, что там внизу от общей кучки гоблинов отделилось трое здоровяков. Они, жестоко распихав толпу набежавших зевак, быстро направились к стайке красных ящеров-драконов, мирно пасущихся неподалеку в парке. — Ах, негодяи! Так вот как вы решили догнать мою Наденьку! он не выйдет страшил веслоухие выругался женер и с ловкостью бывалого парашютиста спикировал на гоблинов и так это у него уверенно вышло что можно было подумать он умел летать с рождения первым же ударом шпаги он слетау отсек гриву одному из драконов за которую уже было вцепился запыхавшийся гоблин однако это не помешало гоблину вскочить на этого дракона и, ухватившись за его шею, взлететь. В тот же миг дракон, резко взмыв вверх, с разворота перешел в атаку на Женьера. Двое же других гоблинов, беспрепятственно оседлав стоящих по соседству ящеров, незамедлительно метнулись догонку за Надей и Феей. Все произошло настолько быстро, что девушки просто не успели отлететь на большое расстояние, и у и их удаляющиеся силуэты были хорошо видны на фоне Млечного Марева. К тому же Надя еще не совсем избавилась от влияния снадобья и потому пока не могла лететь самостоятельно. Мысли ее путались, мешая сосредоточиться, и маленькой фее пришлось вести ее буквально на себе. Этим-то обстоятельством и воспользовались коварные гоблины. Но только они не учли настойчивости и проворности Женьера, который в этот миг изготовился отразить нападение первого дракона, коему он отсек гриву. Увидев, как на него сверху несется тот дракон, да еще и с обхватившим его за шею гоблином, Женьер резко описал в воздухе петлю и, ловко уйдя в сторону, избежал столкновения. Правда того же самого не смог проделать нападающий на него дракон. Гоблин на его шее от столь крутого пике не удержался. Чуть соскользнул, и ящер, потеряв устойчивость, промчавшись мимо Женьера, со свистом унесся к земле, где с треском врезался в толпу гоблинов, атаковавших Вадима. Всех их тут же, как кегли, разбросала по парку. — Але, ап, страйк! — Отлично сработано, малыш! — разом избавившись от всех неприятностей, весело захохотал Вадим и, взмахнув шпагой, по-мушкетерски отдал честь пролетавшему над ним Женьеру. — Да без проблем, ничего сложного. Теперь я рвану за теми двумя крылатыми, а ты оставайся. Я сам с ними разберусь. Ох, они у меня и получат! Ответно — ответно, отсалютовав, самонадеянно воскликнул Женьер и ринулся вдаль за другими драконами. — Давай, малыш, а я сейчас мигом только заскочу во дворец, проверю, как там мои ребята, и сразу за тобой. Поддержав Женера, крикнул ему вслед Вадим, но не успел он сделать и двух шагов, как двери дворца отворились, и ему навстречу высыпали его питомцы. — Все сделано, мы покорили всех, и гоблинов, и зрителей. Полный фурор! Мы победили, учитель! Радостно закричали ребята и бросились поздравлять Вадима. Что такое? Что случилось? Обнимая их, удивленно воскликнул Вадим. Да просто сдались под натиском наших приемов. Они не смогли устоять на ногах от тех реплик и шуток, которые мы во время сражения обрушили на их головы. Нет, конечно же, поначалу они казались грозной силой, но когда Макс рассказал им байку про тролли, то они не удержались и просто повалились со смеху. Ну, недаром же ты нас учил, что смех — самое верное оружие против всякой темной нечисти. Ну, а потом уже и весь зал разразился хохотом и весельем, так что нам там больше делать нечего. И вот мы здесь и спешим тебе на помощь. Задорно перебивая друг друга, шумно балагуря доложили ему ребята. — Ну так это же отлично! Тогда немедленно ступайте на площадь, заберите у старого шута нашу карету и сейчас же катите на зеленую поляну. А я, пожалуй, тряхну стариной, да сам туда полечу. Быстро скомандовал Вадим, собрался с мыслями и, щелкнув каблуками сапог, легко поднялся в воздух. — Ага, есть еще сноровка. — Догоняйте, ребята! — прокричал он напоследок и, рванувшись к зеленой поляне, растворился в Млечном мареве. Ребята же бегом отправились за своим домом на колесах.